эти бедные селения, скудная природа, край родной долготерпения, край ты русского народа, не поймет и не заметит гордый взор и наплеменный, что сквозит и тайно светит в пустоте твоей смиренной. Удрученный ношей крестной, всю тебя, земля родная, в рабском виде, царь небесный, исходил, благословляя. 3 августа 1855 года